Глава 30 Все происходит, как и предсказывал Эверт. Однажды в воскресенье, в первую неделю Нового года, приходит Кверейн. Он не просит меня уйти, так что я остаюсь в гостиной. Анна наливает нам по кружке столового пива и ставит на стол сыр и оливки. «Ну, рассказывай», — говорит Эверт, как только Анна скрывается за дверью. «Что у тебя на душе?» Кверей не из тех людей, кто будет ходить вокруг да около». «Я открываю собственное дело». После этих слов наступает тягостное молчание. Задержав дыхание, я перевожу взгляд с одного на другого. К моему удивлению, Эверт, кажется, воспринимает эту новость довольно спокойно. Он набивает трубку и прикуривает с помощью трута, поддержав его в огне камина. Я о чем-то таком догадывался. Неужто? Удивляется Кверин. Скоро ты будешь давать экзамен в гильдии. Зачем тебе после этого оставаться у меня в работниках? Квирин внимательно смотрит на него. «Стало быть, ты не сердишься? Мы ведь с тобой будем конкурентами, Эверт». «Конечно, меня не радует, что ты уходишь. Но на рынке хватит места нам обоим». «Но я ведь знаю секреты твоего обжига». «Да, и будешь их применять. Ничего не поделаешь. Мне кажется, что ты достаточно умен, чтобы не рассказывать их первому встречному». «Нет, конечно». И если мы будем сотрудничать и периодически передавать друг другу заказы, то сохраним монополию». Квирин берет свой бокал и делает большой глоток. «Боже, как я рад, что ты так спокойно реагируешь. Я очень тревожился». «Как ты будешь действовать? У тебя достаточно средств?» «Буду работать вместе с Ваутером Ван Эйнхарном. Он рассказал, что продается гончарня Давида Вандерпита, что в восточном пределе. «У Ваутера есть деньги, а у меня знания, вот она предложила предложил объединить усилия». «А почему то гончарня продается?» – спрашиваю я. Квирин отпивает еще пиво и смотрит на меня. Давид купил помещение для своего сына Яна, поставил туда печи и все подготовил для производства. Но у сыночка, как оказалось, были другие планы. И теперь Давид не знает, что ему с этой мастерской делать. Решил от нее избавиться и спросил у Ваутера, не знает ли он кого. Так и возникла эта идея. Мы собираемся выкупить еще и соседний дом, чтобы там открыть лавку. «Дом Карнели рядом с тем домом, где живет лекарь Бом», – кивает Эверт. «Точно, он тоже продается». Звучит неплохо. «Когда думаешь этим заняться?» И «Еще не скоро. Сначала мне нужно сдать экзамен на мастера». «Так что, пока ты остаешься у нас?» «Отлично. Тогда у меня будет время найти нового помощника». Эверт затягивается из трубки и выдувает струйку дыма в комнату. Я не перестаю удивляться, насколько спокойно он относится к словам Кверина. «А что мне еще остается делать?» спрашивает он, проводив друга. «Я всегда знал, что Куверейн не задержится в помощниках. Он для этого слишком предприимчивый. К тому же то, что я сказал, правда. Нам хватит работы на двоих». «Он знает, какое сырье ты используешь и как проводишь обжиг. Он умеет делать голландский фарфор не хуже, чем ты. Тебя это не беспокоит?» Эверт качает головой. Я выяснил все это на практике, другим это тоже под силу. Уже сейчас есть мастера, которые почти что достигли нашего уровня. Единственное, до чего они пока не додумались, это как избежать пожелтения белой глазури. Они уверены, что для этого требуется секретный ингредиент из-за границы. Он ухмыляется. Знали бы они, что нужно всего-навсего добавить немного поваренной соли и поташа, Поташ, карбонат калия, средняя соль калия и угольной кислоты. До 20 века был одним из важнейших промышленных химических реагентов. Этого не знает никто, только мы. Иквирейн. Да, но ему хватит ума никому об этом не рассказывать. Ему придется рассказать этому Ваутеру Ван Энхарну. И глазом моргнуть не успеешь, как об этом будет знать весь Делфт. Эверт встает и целует меня в шею. Не сгущай, краски, милая. Если в чем-то добиваешься успеха, его никогда не удержать для одного себя. А до тех пор мы еще много горшков успеем обжечь. Энгел те тоже почувствовал облегчение от того, что мы узнали об их планах, и Эверт так спокойно к ним отнесся. «Открывать конкурирующее предприятие, конечно, не запрещено», — говорит она. «Но в нашем случае это вопрос очень деликатный». «Потому что мы близкие друзья», — соглашаюсь я. Она кивает. «И еще из-за секретов изготовления. Конечно, Кверейн посвятит в них как можно меньше людей. Он собирается брать с каждого работника расписку о сохранении секрета». «Это хорошая идея. Правда ведь?» Вы тоже могли бы так сделать, тогда точно больше никто об этом не узнает. Тем же вечером я предлагаю это Эверту, и он соглашается. Я говорил об этом Скверейном и уже собирался составить такие расписки по всем правилам у нотариуса. И вот что еще, Катрейн. Нужно придумать нашему предприятию название. Название? А зачем? У нас же гончарня, а не трактир. Думаю, сейчас стоит это сделать, учитывая растущую конкуренцию. Мы могли бы на всю нашу продукцию ставить значок типа «Клима». Тогда всем будет понятно, что она изготовлена у нас. На следующий день, сидя в мастерской, я размышляю над этой идеей. От меня требуют большой концентрации работы над великолепным нежным цветком, называемым в Китае лотос. Там он означает чистоту духа и внутренний рост. Он появляется под водой, в грязи, а когда приходит его время, стремится к свету и распускается уже над поверхностью воды. Может, поэтому мне так нравится его рисовать? Я задумчиво разглядываю свою работу. А затем, повинуясь порыву, переворачиваю изделия, которые расписываю, и несколькими мазками вывожу на обратной стороне маленький цветок лотоса. К счастью, Эверт считает, что название цветок лотоса прекрасно подойдет нашему предприятию. На тот момент, когда я ему это предлагаю, мой образец уже в печи. С этого дня на обратной стороне всей продукции, что выходит из нашей мастерской, стоит цветок и буква L. 26 февраля Квирейн и Ван Эйнхорн покупают гончарню Давида Антониса Вандерпита что в западной части восточной стороны, а месяц спустя – соседний дом. Квирейн с домочадцами занимает внутренний флигель. Для детей решено нанять няню, ведь тебе будет проводить много времени, помогая в лавке. Пока этого не произошло, потому что экзамен Кверейна состоится только в мае, а до этого времени ему нельзя открывать свое дело. Однажды утром, когда в воздухе уже чувствуется весна, я отправляюсь за провизией. Обычно этим занимается Анна, но иногда мне хочется самой пройтись по рынку. Я уже почти дошла до рыбных прилавков, когда рядом со мной вдруг оказывается Якоб. Все это время мы, не считая дежурных фраз, не общались, и мне до сих пор не по себе в его компании. «Привет, Катрейн! За рыбой идешь? Я не отвечаю, предполагая, что это всего лишь вступление. «Я тоже. Рыба вкусная, да и дешевле, чем мясо», продолжает он, вставая вместе со мной в очередь. «Это так. В наступившем неловком молчании мы ждем, пока подойдет наша очередь. Чтобы как-то занять себя, я разглядываю двух аистов с подрезанными крыльями, которые подъедают с земли рыбные потроха». Эти аисты с черно-белыми лентами на шее на службе у города. валк такие тоже есть», — нарушает молчание Якоб. «Ты о чем?» «Аисты у рыбных прилавков, у затопленной земли». «Да, точно». «Вспоминаешь дом?» «Очень часто». «А я нет. Я рад, что уехал оттуда». «Я вдруг понимаю, что почти ничего о нем не знаю». «Почему? У тебя же в Дерейпе есть родственники?» «Да, мать религиозная фанатичка и отец, распускающий руки. Я самый младший из одиннадцати детей, с братьями и сестрами меня ничего не связывает». «Жаль». Он пожимает плечами. «Знаешь, родственные связи могут и придушить. Иначе я, может, до сих пор бы коров доил». «Я киваю. Мне на это ответить нечего». Но якобы не замолкает. «Имея такого отца, я понимаю твою ситуацию». «Ну, что ты сделала? Так что в этом отношении можешь на меня положиться». Я сразу же навостряю уши. «Прекрасно». «Мы с тобой односельчане и должны друг другу помогать. Разве нет?» Я смотрю на него недоверчиво. «И не надо смотреть так подозрительно. Я ничего не имел в виду». Я только подумал...» Он замолкает, почесывая голову. «Что ты хочешь, Якоб?» «Ну, видишь ли, я уже давно устроился глиномесом. и это начинает потихоньку надоедать. Работа тяжелая и грязная. При этом Кверейн уходит, и Эвертон нужен новый человек, которого он всему обучит. Скорее всего, это будет класс». А значит, на его место должен будет прийти тот, кто будет доставать все из печи и учиться основам обжига. Ты хочешь пройти обучение на гончара? А что? Это хорошее ремесло. Открывается все больше мастерских. Конца этому пока что не видно, так что да, я думаю, было бы неплохо этому научиться. Зачем ты мне все это рассказываешь? Тебе надо говорить с Эвертом. «Верно. Но все же знают, какой вес ты имеешь во всем, что происходит на предприятии». «Эверт к тебе прислушивается». И «Если ты предложишь обучить меня, он наверняка так и сделает». Я с трудом сдерживаю вздох. Я так и знала, что однажды он опять попросит оказать ему услугу. Даже подумать страшно, что он будет постоянно находиться в непосредственной близости». Сейчас он хотя бы весь день занят в одной из пристроек, и я его почти не вижу. Но печи находится совсем рядом с мастерской художников. «Это пустячная просьба, Катрейн. Ты ведь не откажешь?» Тон у якобы дружеский. Он почти удивлен тому, что я не тороплюсь с ответом. Он улыбается, и я чувствую, как мое сопротивление начинает расползаться по швам. «Может, я в нем ошибалась, и он не хотел причинить мне вреда, а просит именно того, что озвучил?» а Замолвить за него словечко. Последние несколько месяцев он не доставлял мне никаких неудобств. Однако решающим оказывается не этот довод. Просто некоторых людей нужно держать в друзьях. «Ладно», — говорю я, — «постараюсь».